Глава двадцать восьмая. Порой Золту не верилось, что мать умерла. Вот и сегодня, как и всякий раз, когда он входил в комнату или поворачивал за угол, ему казалось, сейчас он ее увидит. Кто вдруг послышится, будто она в гостиной качается в кресле, вяжет шерстяной платок и мурлычет под нос? Золт заглянул в гостиную, но кресло оказалось покрыто слоем пыли и затянуто паутиной. А в другой раз он бросился в кухню. Ему почудилось, будто мать в цветастом халате и белом фартуке с оборками выкладывает аккуратные комочки теста на противень или возится с пирогом. На кухне, конечно, никого не оказалось. Или вот еще в минуту смятения ему приходит в голову, что мать лежит на кровати у себя в спальне. Золт мчится на второй этаж, входит в спальню и вдруг вспоминает, что теперь это его комната, что мать давно умерла. Чтобы избавиться от этой странной мучительной тоски, Золт пошел к могиле матери. Семь лет назад он похоронил ее в северо-восточном уголке их обширных владений. В тот день над одинокой могилой, как и сейчас, простиралось хмурое зимнее небо без единого просвета. И в вышине точно так же кружил ястреб. Золт сам выкопал яму, завернул покойную в саван, окропленный любимыми ее духами, и опустил в могилу. Он проделал все тайком. Хоронить на частной территории неотведенное под кладбище запрещается законом. Но если бы он похоронил мать в другом месте, пришлось бы туда и переселиться. Ибо хоть ненадолго покинуть могилу, где покоятся бренные останки матери, свыше его сил. Золот упал на колени. С годами холмик над могилой все опускался и опускался, и сейчас на его месте виднелась неглубокая впадин. Трава здесь редела и была жестче, чем вокруг. По какой-то неведомой причине трава на месте погребения долго не росла. В изголовье не было каменной плиты с указанием годов рождения и смерти. Несмотря на высокую изгородь вокруг участка, Золт побоялся, что место незаконного захоронения ненароком попадет кому-нибудь на глаза. Золт вперился в углубление у своих ног. Может, будь здесь камень, странная забывчивость и несбыточные мечты наконец оставили бы его? Если бы он каждый день видел имя матери и дату ее смерти, высеченные на мраморной плите, то эти буквы и цифры мало-помалу надежно запечатлелись бы у него в душе. Золт растянулся на могиле и приник ухом к земле, словно надеялся, что с подземного ложа донесется голос матери. Прижавшись к неподатливой почве, он с томлением ждал, не вольется ли в него жизненная сила, которую некогда излучала мать, та особая энергия, пышущая, словно жар, из плавильной печи. Ожидания были тщетны. Ничего удивительного. Мыслимое ли дело, чтобы даже такая незаурядная женщина, как их мать, по прошествии семи лет после смерти смогла одарить сына хоть малой таликой той любви, которую изливала на него при жизни. И все же золото взяла досада от того, что святые останки под толщей грязной земли не способны наделить его даже подобием прежней материнской силы. Горячие слезы навернулись на глаза. Золт крепился, однако вслед за негромким рокотом грома брызнули капли дождя, и неудержимые, как дождь, хлынули слезы. Он силился побороть желание руками разрыть землю, раскопать тело матери. Конечно, плоть ее давно разложилась. В могиле он найдет разве что кости, облепленные невесть откуда взявшимся вязким месивом, но ему так хочется заключить мать в объятия и сложить ее костлявые руки так, будто и она его обнимает. Зол действительно принялся было рвать траву, разгребать землю, но тут из его груди вырвались неистовые рыдания, и силы оставили его. Ему не оставалось ничего другого, как уступить реальности. Мать мертва. Больше он ее на этом свете не увидит. Никогда. Холодный дождь припустил пуще прежнего, струи яростных листали золота по спине, Жгучая скорбь сменилась ледяной ненавистью, смерть матери — дело рук Фрэнка, и он должен заплатить за нее своей жизнью. Что толку лежать на раскисшей могиле и рыдать, как дитя? Не плакать надо, отомстить мстить убийце. Золт поднялся, опустил сжатые в кулаки руки и застыл под дождем, чтобы студеные струи смыли с него грязь, очистили душу от скорби. Он мысленно дал матери обет, что станет упорнее разыскивать убийцу и разделается с ним без всякой жалости. В следующий раз, когда он нападет на след Френка, он уж его не упустит. Устремив взгляд в дождливое, затянутое тучами небо, он пообещал матери, пребывающей теперь в раю: «Я обязательно найду Френка, найду и убью, непременно убью, раскрою череп». И его поганый мозг и спущу в канализацию. Ледяные струи словно проникали ему в душу. Холод пробирал до костей. Золото било дрожь. А всякому кто хоть пальцем пошевелит, чтобы ему помочь, руку отрежу. Кто посмотрит на него с сочувствием, тому выдеру глаза. Честное слово, выдеру и вырву язык всякому мерзавцу, который скажет ему хоть одно приветливое слово. Дождь хлынул с новой силой. Он прибил траву к земле, громко застучал по листьям стоявшего неподалеку дуба, зашелестел в миртовых зарослях. Капли били золоту в лицо. Он жмурился, но глаз не опускал. «А если он завел друзей им не жить?» Я по его милости лишился тебя, так пусть теперь и он мыкается один. Выпью у них всю кровь и вышвырну, как ветош. Вот уже семь лет он снова и снова твердил эту клятву, и каждый раз с прежним жаром, как ветошь, повторил он, стиснув зубы. Жажда мести не угасала с самого дня убийства. Да что там, ненависть к Френку стала еще безудержнее и беспощаднее как ветошь. Молния сверкающим лезвием рассекла пополам темное, словно покрытое кровоподтеками небо. На миг золту почудилось, будто вовсе не тучи клубятся над головой, но судорожно подрагивает плоть какого-то богоподобного существа, и сквозь длинную рваную рану, оставленную молнией, ему блеснула ослепительная тайна горнего мира.